Путешествие началось при неблагоприятных обстоятельствах. Уже наступила осенняя пора, старая королева совершала путь не верхом, а в неуклюжей повозке, и, несмотря на подложенные под бока подушки, очень страдала из-за дурных дорог, превратившихся в сплошные выбоины и лужи, порой колеса по самой ось увязали в грязи, и лошади с трудом преодолевали крутые подъемы. Анна взяла с собой меланегу. Сопровождать королеву захотел также волец с двумя юными сыновьями, только что посвященными в рыцарское звание. Жена у Вольца неожиданно скончалась в прошлом году, и теперь ничто уже не удерживало его от служения королеве, а сыновья готовы были пуститься в любое странствие, лишь бы на пути встречались красивые девушки и веселые приключения. Юноши, без большого сожаления, расстались со своей каменной башней, где пахло конским навозом и дымом, сопровождал также свою госпожу в далекое странстве верный Эфт. Он все так же хранил в своем сердце преданность королеве, за которой поехал бы на край света. К сожалению, в одном из поединков в мон ему выбили ударом деревянного копья левый глаз. С тех пор рыцарь окривел — Еще отправился в путь конюх Ян. По небу ползли низкие растрепанные тучи, с полей прилетал холодный ветер, и мокрое воронье кружилось над голыми деревьями. Когда уже наступал вечер, и путники, приблизившись к какому-нибудь аббатству или замку, просили о приюте, Анну уже не встречали с такой радостью, как в прежние времена. Многое изменилось теперь. Монахи считали ее сына антихристом, графы все больше и больше чувствовали на себе тяжелую руку Филиппа, поэтому не испытывали особенной нежности к его матери, а красота королевы, некогда привлекавшая все взоры, поблекла. Но, несмотря на все затруднения, поезд Анны, состоявший из нескольких повозок и дюжины всадников, благополучно добрался до столицы немецкого королевства, хотя путешественница чувствовала себя совсем разбитой от передвижения на колесах. В Майнце, богатом и оживленном городе, Анна остановилась в женском монастыре, настоятельница которого хорошо знала французский язык, прожив долгое время в Бургундии. Это была высокая и худая женщина, скопидомная и себе на уме, а по происхождению баронесса. Принимая Анну, она тотчас же подсчитала, сколько ей будет стоить накормить путников и какую пользу можно извлечь из посещения гостей, но Анну ожидалось здесь большое огорчение. Знатные путницы отвели келью, чтобы она могла отдохнуть с дороги опрятную, чисто побеленную, но холодную. Среди ее белизны особенно четко выделялась черная деревянная кровать с соломенным тюфяком. Похлопывая по ней рукой, Абатиса сказала нравоучительно, «Мы спасаем здесь свои души от греха и спим на соломе, ибо пуховая постель опаснее чревоугодия». Устроившись на отдых, Анна начала расспрашивать Аббатису о том, Где же в настоящее время находится двор Кесаря, и гостит ли у него по-прежнему русский князь Изяслав? Эмма, как звали баронессу, сначала отговаривалась с незнанием, видимо, не очень-то довольная прибытием непрошенных гостей. Но когда Анна подарила ей несколько жемчужин для аббатства, сделалась разговорчивее. И, взвешивая на ладони жемчуг и как бы мысленно определяя его цену, стала рассказывать о майнской жизни, видимо, полной всяких не очень-то благовидных событий. Кесарь еще неделю тому назад пребывал в Майнце, и всем известно, что в его дворце часто видели русского короля, изгнанного злыми братьями. Он привез из Руси Генриху богатые дары в виде золотых и серебряных кубков. Таких сосудов никто никогда не дарил нашему государю. Но ныне двор переехал в Вормс, и туда же отправился и знатный гость, проживавший в Майнце у графа Д.Д. Впрочем, этот советник короля тоже находится в Вормсе, где собираются военные силы для борьбы с нечестивыми саксонцами, поднявшими руку не только на своего господина, но и на самого бога. Отчаянию Анны не было предела. Она уже не слушала болтовню М, а соображала, как поскорее добраться до того города, куда уехал брат. Проведя ночь в холодной келии и подкрепившись козьим сыром и хлебом, Анна на другое же утро поспешила в вормс, хотя Меланега и уговаривала госпожу не торопиться, а отдохнуть после тряской повозки в этом тихом монастыре. Ведь вормские ворота были недалеко, и королева в любое время могла послать Эвда или еще кого-нибудь, чтобы предупредить князя о прибытии. Но Анна упрямо настояла на своем, и весь поезд снова двинулся в путь, напутствуемый сладкими пожеланиями Аббатисы. Ничего особенного в дороге не произошло, хотя королева прибыла на место назначения больной, и здесь ее как громом поразило известие, что Изяслав уже покинул Вормс. Прибежище Анна нашла в гостеприимном доме епископа Оттона. Он дважды ездил в Париж в качестве посланца кесаря Генриха III, и, узнав, что к ним неожиданно явилась сама вдовствующая французская королева, поспешил предложить ей кров. Как это часто бывает у толстяков, епископ показался любезным человеком, взиравшим на мир с добродушной улыбкой и большим любителем семейной жизни. Он напомнил Анне незабвенного готье. Видя недомогание путешественницы, ее тотчас уложили в постель, и за больной стала ухаживать полная белокурая женщина, которую Оттон не без некоторого смущения представил как дальнюю родственницу, хотя всем в городе и далеко за его пределами было известно, что это особа мать двух епископских детей, уже довольно больших, мальчика и девочки, таких же светловолосых, как она, и пяливших на королеву голубые глаза. «Где же мой брат? Где мне теперь искать его?» — плакала Анна. «Не предавайся отчаянию, ты обретешь его», — с участием склонялся к болящей епископ. «Нет никакой причины скорбеть и плакать, ведь твой брат жив и здоров. Все любили его здесь за благородство и щедрость, но два дня тому назад, после беседы с епископом Бурхардом, весьма влиятельным советником Кесаря и графом Д. Д., Получив много ценных советов и даже заручившись обещанием императора оказать несправедливо обиженному помощь в борьбе с захватчиками престола, мысли Анны совсем помутились от жара, как бы сжигавшего ее в лихорадке, Она хотела знать, где искать брата, а Оттон успокоительным голосом бубнил, приобретая великолепное епископское облачение, чтобы возложить на гроб святого Адальберта в городе Гнезно Русский король Изяслав покинул Вормс и в благородном стремлении восстановить справедливость поспешил в Польшу, оставив нам сожаление, что встреча была столь краткой. Но твой брат несет огромную ответственность перед Богом за порученную ему страну. Уверен, что он рвался к тебе мысленно, однако голос долго позвал его возвратиться, чтобы покарать мятежников, поднявших руку. Епископ еще долго подбирал утешение подобного рода, но Анна уже не слушала пустые слова. А сын Изяслава? — спросила она, зная, что кто-то сопровождал брата в скитаниях по чужим странам. — И о нем могу сообщить тебе. Прекрасный молодой граф отправился по поручению князя в сопровождении некоего Людовикуса в Рим, чтобы просить помощи у святого отца. Мы все надеемся, что это путешествие принесет свои плоды. Он отправился в Рим. Анна с горечью подумала, что никогда еще русские князья не обращались за помощью к папе, вспомнила, едва справляясь со своим знойным дыханием, что матерью Мстислава и Ярополка была Гертруда, даже в Киеве не пожелавшая расстаться с латинством. И с ним Людовикус, Людовикус, весьма подозрительный старик, но опытный в житейских делах. В воспаленном мозгу Анны вихрем проносились невеселые мысли. Необходимо было принять какое-то решение или поспешить вдогонку за славом, или возвращаться в Париж. Спросить совета, но у кого? Королева знала, что спутники потребуют возвращения во Францию. Может быть, только Миланега, знавшая ее сокровенные намерения, помогла бы уехать на Русь. Анна пожалела, что при ней нет больше мудрого епископа Готье Савеяра, он сумел бы найти в ее непреодолимых затруднениях причину и следствие, и, согласовав отрицательное с положительным, сделал бы из всего этого вывод, как в данном случае предписывает поступать разум. Но учитель уже не мог давать советы своей доброй королеве, ибо в прошлом году покинул сей мир, как молнии, пораженные во время трапезы апоплексическим ударом. Печальное событие произошло в парижском дворце. По словам слуги, подававшего в эту минуту на стол жареного гуся старик с налившимся кровью лицом, вдруг затрепетал и, успев прошептать только два слова «в руки твои», грохнулся на пол. Потом епископ Агубер, в крайнем раздражении на этого легкомысленного пастыря, часто пренебрегавшего благом церкви, говорил, что еще неизвестно, в чьи руки передал свой дух покойный канцлер, хотя его и погребали со всеми положенными для прелатов молитвами и кождениями. Анна слишком близко принимала к сердцу интересы Франции и в достаточной мере делила с Генрихом его труды, чтобы забыть, сколько неприятностей доставили королю Рим и преданные папе-епископы, эти волки в овечьей шкуре, произносившие сладкие слова, но жаждавшие власти или богатства. Готье не был таков, он стремился только к тому, что возвышает душу. Странно, именно этот ленивый толстяк и чревоугодник мечтал о прекрасном будущем Франции и уважал только то, что разумно. Но разве она сама не стремилась к истине? В ушах Анны звенели колокола невидимых храмов, и она тяжело дышала. Да, люди живут как волки, и в этом мире царит злоба, когда же засияет заря для всех людей после черной ночи. Мысли королевы переметнулись на другое, башмачки, вышитые жемчужинами. Взяла ли их Меланега в дорогу? В них так покойно ногам. Потом представились большие красивые глаза из-за Он, вероятно, уже не тот, годы никого не щадят. Она хорошо знала своего брата. Князь считает, что русская земля — его достояние. Отец думал по-другому и понимал, что правитель есть пастырь, поставленный для того, чтобы защищать вдовиц и сирот, хранить Русь от врагов, что щелкает со всех сторон зубами. Суги внесли дымящееся яство и знаменитое рейнское вино, золотистое на свет и утоляющее жажду, как вода источника. Но Анна отказалась от еды и только отпила немного из чаши. Обеспокоенный епископ послал за врачом. Вино подкрепило силы Анны. Погладив пылающий лоб, она спросила Оттона, «И что же обещал кесарь брату?» Ничего утешительного епископ не изрек в ответ. Он выслушал русского короля с большим благожелательством, однако в настоящее время ничем ему не может помочь, так как занят войной с саксами». Впрочем, велел Трирскому епископу Бурхарду отправиться в русскую страну и рассудить твоих братьев по справедливости. Анне было больно слышать, что чужестранец едет на Русь наводить порядки. «Разве его послушают там?» — прошептала Анна. Епископ широко развел руками. «Твой брат уверял императора, что послушают». Опять Анне явственно представился брат Изяслав любыми средствами навернуть себе власть. Во рту у Анны пересохло, и она попросила «дайте мне пить». Зубы стучали о край серебряной чаши, масляный светильник горел порывисто, и пламя его металось от движений воздуха, бросая на стены и на потолок длинные суетливые тени людей. Около ложа находился епископ со своей белокурой подругой, видимо, доброй женщиной, крайне опечаленной душевными страданиями Анны. В горнице стояли также волец и оба его молчаливых сына, Рыцарь Эвт, преданный до гроба той, что озарила грубую жизнь людей своей красотой, Меланега поминутно поправляла подушки. Только конюха Яна не было с королевой. Он где-то разговаривал с конями на конюшне в темноте среди теплых лошадиных вздохов. Явился врач. Толстенький человечек, с бритым, как у клирика, лицом, в высоком красном колпаке на голове, эта шапка еще больше подчеркивала самодовольный вид медикуса. А между тем, хотя мантия его из сукна зеленого цвета и падала величественными складками до пят, однако на локтях виднелись заплаты, одна черная, другая синяя, и это говорило о том, что здешние жители отличаются завидным здоровьем, если же они... Хворали, то предпочитали обращаться к диакону Губерту, мазавшему, как святой Пантелеймон, от всех болезней елеем. Поэтому Бонифациус, безошибочно определявший по пульсу состояние больного и изучивший гуморальное учение Гиппократа, влочил в Вормсе жалкое существование. Врач учтиво поклонился епископу и затем попросил, чтобы все отошли от ложи больной, о высоком звании которой его уже предупредили. Для большей наглядности он даже показал короткими руками, как надо это сделать. Присутствующие беспрекословно выполнили требования медикуса, тогда Бонифациус склонился над больной, Внимательно осмотрел ее лицо, пылавшее лихорадочным румянцем, и взял пухлыми пальцами горячую руку королевы. Глядя куда-то в потолок, точно прислушиваясь к чему-то, врач считал удары жилки, они были частые и резкие. Епископ подошел к лекарю с озабоченным видом. Очень сильный жар, лихорадка... Усиливается грустно, — сказал ему Медикус. — Единственное спасение — милосердие Божие, — вздохнув, — ответил епископ. На ученых мужей, способных изъясняться по латыни, все... Взирали с уважением, смешанным с некоторым страхом. Для малых сих наука была закрытым миром, в который они даже не пытались проникнуть. Всякая книга оставалась для простодушных полной заманчивых тайн. Бонифациус заметил произведенное им впечатление, и лицо медика стало еще более надменным. Такие мгновения вознаграждали лекаря за бедность и все житейские невзгоды. Красноватый носик между отвисающих щек и плотно сжатый, маленький, как у младенца, рот, все дышало величием философского мышления. Епископ отозвал его в темный угол и шептом спросил, чем больна королева, обыкновенная ли эта болезнь или что-либо другое? Врач захватил рукой пухлый подбородок и о чем-то размышлял. Полагаю, что у королевы поражена недугом плевра. Болезнь ее в легких. Там она гнездится и наполняет все тело жаром и холодом. Да будет тебе известно, что в человеческом организме четыре жидкости. Кровь, лимфа, желтая и черная желчь. От них и зависит здоровье человека. Оно заключается в равновесии этих жидкостей, и когда одна из них убывает, то наступает нарушение телесной крепости. — Чем же ты будешь лечить королеву? — спросил епископ, практический ум которого не удовлетворился учеными разглагольствованиями медикуса. «Ну, — я еще не знаю, какая у больной мокрота, но если она будет вначале бесцветной, а на шестой день — желтого цвета, И на девятый — гнойный, значит, я не ошибся в определении болезни. Но какие снадобья ты намерен давать больной? Патагонная. Врачи с острова Кос, о которых я читал в трактате о природе человека, советуют в подобных случаях делать уколы, чтобы удалить гной из легких, но это весьма рискованное предприятие. Но как же нам поступать? Надо потеплее укрыть больную, чтобы тело покрылось испариной, и тогда вытереть ее вином, смешанным с уксусом. Каким вином? Красным или белым? Э -э лучше белым, потому что красное оставляет следы на белье. Пообещав немедленно приготовить патагонное средство, врач удалился совершенно уверенный во всемогуществе своей медицины. Самое важное было определить болезнь, а если человек умирал по всем правилам, это не умаляло торжества науки. Но жизнь Анны висела на волоске, к полуночи ее дыхание стало хриплым и мучительным, она металась на постели и прижимала к подушке то правую щеку, то левую. Почти все покинули королеву, у ложа остались только Миланега и Волец. Когда время перевалило за полночь, Анна начала бредить, выкрикивала непонятные слова, потом вдруг приподнялась на кровати и сказала «Миланега, ты здесь? Я здесь» упав на колени перед ложем, ответила на перстница. Меланега, что, госпожа, надо торопиться. Куда торопиться? Пусть приготовит коней, скажи Яну. ты «Да что с тобой, госпожа, собери меня в путь. Да куда же ехать в такой час? Уговаривала королева Меланега. Смотри, на дворе черная ночь, ветер воет в трубе, поспи. А завтра настанет утро, взойдет солнце, и мы поедем по следам князя Изяслава. Всю ночь Анна бредила, призывала к себе сыновей, когда же пропели третьи петухи, и уже можно было ждать наступления рассвета, больная очнулась, пришла в себя и села на постели. Рыжие волосы еще не тронутые сединой, хотя королеве уже перевалило за пятьдесят, упали на плечи обильными прядями, глаза у Анны горели лихорадочным огнем, миланега звала она шепотом верную прислужницу я здесь госпожа бросилась к ней измученная старуха неужели я умираю спросила анна она не отрываясь смотрела куда то вдаль миланега как могла успокоила больную и опять уложила в постель душа анны снова погрузилась во мрак Борьба между жизнью и смертью продолжалась. Анна жила в мире бредовых видений, цепляясь пальцами за ворот рубашки, за шерстяное покрывало, за руки Меланеги. Король Генрих и граф Рауль, ложи которых она отделила, стояли у постель и спорили грубыми голосами о том, кому принадлежит город Крепи и Анна плакала от бессильного отчаяния, что не может примирить их. Вдруг появился епископ Готье Савеер. Он держал в руках толстую книгу, раскрыл ее и показывал королеве какое-то полное значение места. Однако латынь уже перестала быть для болящей понятным языком. Потом возник из тьмы Людовикус и, прижимая к груди лисью шапку, стал говорить о Риме что она рассказывала Риме. Анна махнула рукой, и Людовикус исчез. Теперь уже вышгородские дубы шумели над головой, и ветрица радостно заржала, почуяв свою всадницу, и все было так ярко, что Анна даже увидела тревожный и полный отраженного сияния глаз кобылицы, вспомнила ее нежные розоватые губы, Наступил четвертый день, епископ Оттон с позором изгнал медикуса Бонифация, ученейший врач горестно брел по улицам Вормса, размахивая руками и бормоча себе под нос латинские слова, и встречные сторонились от него, как от безумца. Был вызван другой врач, старый Рихард, Пользовавший Тарирского епископа Бурхарда, уехавшего вместе с Изяславом на Русь, но и этот медик был бессилен перед недугом Анны, хотя иногда сознание возвращалось к королеве, и тогда она просила пить, узнавала Миланегу, жаловалась на ужасную головную боль. Стискивая голову похудевшими руками, Анна медленно вспоминала то, что случилось с нею за последние дни, и даже охватывала мысленным взором всю свою жизнь, от счастливого детства до парижского дворца, точно предчувствуя, что приходит конец. Было пять часов пополудни, но день выдался облачный, и в горнице уже стоял сумрак. Анна вдруг приподнялась, села на постели... И позвала страшным голосом Миланегу. Я здесь, — ответила та в смятении, потому что никогда не видела королеву в подобном волнении. Обезумевшими глазами, в которых мешались печаль и радость, Анна смотрела куда-то вдали простирала трепетные руки к чему-то невидимому для других. Миланега! Что, госпожа? Со слезами в голосе бросилась к ней прислужница. «Смотри, Миланега!» Старая женщина повернула лицо в ту сторону, куда устремила свой взор больная. Точно возможно было увидеть зримое впреду только Анни. «Разве ты не видишь, Миланега?» «Ничего не вижу, госпожа. Дорога поднимается в гору, а на горе выжгора». Вышкарат, — повторила потрясенная Миланега. Днепр внизу голубеет. — Еще что ты видишь, госпожа? Вижу милого брата Всеволода. Он идет ко мне, спускается из города. Узнаю его красную рубаху с золотым плечем. Рядом с ним король. — Мой сын и Гуго. Но все заволокло туманом. Анна в бессилии упала на подушку. Ей послышались далекие звуки скандинавской арфы. Над королевой веяли прохладой вышгородские дубравы. Вот знакомая бревенчатая хижина. Беловатый дымок все так же струится над тростниковой крышей. Как в тот вечер Филипп стоял на пороге. Не на другой. На нем был длинный голубой плащ, и ярл что-то говорил безучными устами и улыбался. Так печаль, что душа у нее наполнилась горечью, и сердце пронзила острая боль. Молодой воин протянул к ней руки, и Анна могла рассмотреть тонкие пальцы, даже... Золотое кольцо, которое носил некогда локи. Москва, 1960 год. Конец книги. Март 2002 года звукорежиссер Елена Ситникова читал Юрий Заборовский.